Издательство Эксмо Шпионский роман от автора и ведущего Открытие Китая на Первом канале Евгений Колесов, Китаец. Незримая война. Все персонажи, события, названия являются вымышленными. Любые совпадения с реально живущими или когда-либо жившими людьми, а также событиями и названиями случайны. Размышления путь к бессмертию, легкомыслие – путь к смерти. Бодрствующие в размышлении не умирают никогда. Легкомысленные, неведающие, подобны мертвым. Будда Шакьямуни. Глава первая. Полковник Назаров. Здравия желаю, товарищ полковник. Разрешите? Да, заходите, майор. Майор Мингер сделал девять шагов в сторону моего стола. Я поднялся, чтобы поприветствовать рукопожатием подчиненного. «Здравствуйте, Иван Борисович, присаживайтесь». Я указал на стул, стоявший справа от приставного стола, предназначенного для посетителей. Стол красного дерева был покрыт зеленым сукном и напоминал типичный стол царской охранки из художественных фильмов, рассказывающих о том периоде. «Как дела дома?» – поинтересовался я. «Как самоизоляция родственников?» «Все хорошо, никто не болеет, спасибо». Отчеканил мой подчиненный так, словно он играл в шахматный блиц. Майор Мингер был заядлым шахматистом. Крепкий, ростом выше среднего, худощавый. Мингеру было 32 года, и он работал в моем отделе с момента основания, то есть уже больше двух лет. Его заметили в Институте математического моделирования Российской Академии Наук за высокие аналитические способности. До этого Мингер окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова с красным дипломом. Кандидат математических наук, мастер спорта по шахматам. Спокойный, вдумчивый, сообразительный, настойчивый, работоспособный. Женат, растит двух дочерей. Завсегдатый воскресных шахматных турниров в Центральном доме шахматистов имени Ботвинника на Гуголевском бульваре в Москве, где среди коллег-шахматистов представляется учителем математики. Оперативный псевдоним Мираж. Мингер был моей правой рукой. Чем порадуете, по Василенко? поинтересовался я, положив руки на стол. Майор открыл принесенную собой папку бордового цвета с эмблемой службы. Аккуратно перебирая листы, извлек из нее семь и протянул мне. Нашли, товарищ полковник, вот данные, произнес он голосом, в котором сквозила радость. Оно и не удивительно. Это была серьезная операция, которая заняла несколько месяцев. Я аккуратно разложил перед собой поданные Мингером листы. Так, я внимательно вглядывался в название компаний, бенефициаров и суммы. Так-так, удивление нарастало. Наконец-то вся цепочка, а? Спросил я и посмотрел с улыбкой на майора. Да, все 19 компаний. А как вам сумма? Так, где она у нас? Я бегло просматривал страницы. «Вот здесь, в самом низу», — указал пальцем мой зам. «Боже мой!» — удивился я. «Да, не без гордости», — подтвердил майор. «По-китайски научились понимать», — спросил я майора, глядя на него с улыбкой, зная, что он блестяще владеет лишь английским и испанским. «Так удивление на всех языках звучит одинаково», — пояснил он, улыбаясь в ответ. «Шах и мат», — согласился я. Удивительно, откуда такая цифра? Что-то очень много. Не то что очень, а очень-очень. Бесстыдно много. Вот уж точно, жадность, сестра таланта. Только не того, какого надо. Куда это у нас идет? С усилием потирая левой ладонью бороду, я искал нужные графы. Панама. Панама. Ну что, господин Василенко, теперь как не крутись, я посмотрел на майора, а жопа сзади. И мы за нее, по-моему... Я постучал пальцами по разложенным передо мной документам. Теперь крепко возьмемся. Приобщайтесь к оперативному делу, я доложу генералу. Возможно, передадим на Лубянку, пусть ФСБ теперь его крутит. Самое важное мы сделали, ниточка у нас в руках. Поздравляю. Я встал, пожал руку майору. Хорошая работа. Искренне похвалил я подчиненного за найденные офшоры губернатора Василенко и его ОПГ, которые найти уже никто и не рассчитывал. Иван Борисович, возвращаясь в кресло, осведомился я. «А как так получилось, что финмониторинг и ФНС его пропустили, а?» «Схема больно хитрая. Там криптовалюта замешана. Это документы непосредственно из банка». «Кто достал?» – поинтересовался я. «Магеллан». «Хорошая работа. Необходимо отметить», – дал я распоряжение. «Вернем деньги. Напишу представление на орден». «Так он уже добыл информацию». «Что будет дальше, не от него зависит», — сказал майор. «Это общее дело. Выигрываем вместе. Проигрываем, чего не хотелось бы, тоже вместе. А давайте-ка мы с вами отразим то, что Росфинмониторинг и ФНС проморгали такую рыбу оперативной справкой и к делу приобщим. С генералом я обсужу и обращу на это особое, я поднял указательный палец вверх и сделал ударение на последнем слове. «Внимание!» «Что-то, мне кажется, там есть дело для чекистов». Я собрал листы и отдал майору. «Понял, сделаем», — ответил мой подчиненный. «Так, что по другим делам?» Мингер убрал листы в папку, отодвинул ее в сторону и открыл пухлый, наполовину исписанный каллиграфическим почерком владельца ежедневник. «Отличник и педант», — снова про себя отметил я и улыбнулся. Никоноров в работе». Ручка, которую держал майор, нависла над озвученной фамилией, едва-едва не коснувшись бумаги. По нему сделали запрос в Интерпол. «Дарбидзе» — ручка поползла, чтобы замереть уже над следующей фамилией. «Подбиваем материалы. Поэтому, товарищи, у нас все в лучшем виде. Вопросов не возникнет. Если только незначительные, чисто технические. Все решим». «Минштольц». По нему пока пусто. «У меня есть одна идея». Я обдумаю, с ребятами посовещаюсь и вам доложу. Нужно привлекать пиджака. Подготовьте, посмотрим. Надо будет привлечем. Дальше. Хартман. По нему основное собрали, в ожидании пары ответов с Кипра. Через неделю, думаю, будем понимать, что к чему. По его офшорам работает Навруз. Ну и плюс прокладки ждем. Если там будет то, что мы ожидаем, дальше будем думать, как быть. Я планирую связаться с Росфинмониторингом. «Запросить у них данные на семь компаний. Они, вероятно, также буферные, но, считаю, надо проверить для ясности. Список подготовлю и вам на утверждение», рапортовал майор. «Хорошо. Ставлю рядом с Хартманом крестик». Я поднял голову, чтобы посмотреть в лицо майору. «Пока рядом, а там надо, как говорит генерал, копать, искать, находить, сажать». «Да, в работе». Майор что-то записал. «Пока он писал у себя», я сверялся со своим не менее пухлым ежедневником, аккуратно делая пометки. «Пальцев?» – произнес я строго. «По пальцеву сложности. Вот, я подготовил, изучите, пожалуйста». Майор достал из папки пару листов и протянул мне. Один из них был озаглавлен «Служебная записка». «Хорошо. Я взял листы и положил в синюю папку с гербом России, лежащую справа от меня». В ней я хранил документы, требующие неотложного внимания. Я планировал заняться этими бумагами после ухода подчиненного. В кабинете раздался телефонный звонок. Звонил один из четырех белых аппаратов, которые стояли в ряд на столике слева. По внутренним правилам сотовыми телефонами на рабочем месте нам было пользоваться запрещено. Звонил прямой телефон с моим командиром, генералом Спицыным. «Слушаю, товарищ генерал». Я плотно прижал трубку к уху, чтобы не было слышно говорящего. «Есть!» Я медленно вернул трубку на рычаг. Ослабив немного галстук, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Вам плохо?» Спросил майор и, не дожидаясь моего ответа, взял со стола графин, налил воды и протянул мне. «Спасибо. Я выпил залпом». «Майор», — задумчиво произнес я, глядя в глаза подчиненному. Принимайте руководство отделом на себя до поступления других распоряжений. Работайте согласно плану. Обо всем докладывать напрямую генералу. Все. Вопросов не задавайте, я пока ничего не знаю». «Это как-то связано с Василенко?» С напряжением поинтересовался временный начальник отдела. «Я же сказал, не знаю». С раздражением ответил я и встал. Майор встал почти синхронно. «У меня здесь подготовлен запрос и план оперативного мероприятия. Перешлите это по секретной связи в вч 26165, раздавал распоряжение я. «Надо, чтобы их спецы раскрыли нам банковские закрома, указанные в запросе. Там нас ждут большие, жирные куски». «Ясно, сделаем», — бодро ответил майор. «Вы свободны, работайте», — приказал я и вышел из-за стола. «Слушаюсь». Я пожал майору руку. «Валентине привет!» «Стоп! Чуть не забыл. Секунду!» Я обошел стол, извлек из правой тумбочки одну из пяти коробок конфет, припасенных на всякий подобный случай, и, вручая майору, сказал «Передайте к чаю». «Спасибо», — улыбнулся майор, польщенный вниманием. Мы еще раз пожали друг другу руки. Несмотря на то, что в связи с COVID-19 врачи рекомендовали исключить рукопожатие, У нас в разведке этот ритуал мужской дружбы и уважения изменений не претерпел. Майор вышел. Глава вторая. Два генерала. Взяв синюю папку со стола, я убрал ее в сейф. Красную папку, с которой я всегда ходил на доклад к руководству, в этот раз из сейфа брать не стал. Генерал ждал меня налегке, то есть без каких-либо документов. Совершенно неясно, что за дела заставили генерала отдать приказ, передать отдел и срочно явиться к нему без доклада. Такое у меня на службе случалось впервые. По Василенко мы накопали все его сотни миллионов долларов, почти вышли на финишную прямую, оставшаяся дело техники. Узнать о том, что мы взяли его за жопу, генерал не мог. Стукачей у нас не было, все сотрудники проверенные. Что ж тряслось? Где я накосячил? Нет, все равно не должно быть никаких проколов». Я привел себя в порядок, застегнулся, поправил галстук и одернул мундир. Выйдя из кабинета, я закрыл его на два оборота, включил сигнализацию и по длинному коридору направился этажом ниже. Шаги по темно-красной ковровой дорожке были бесшумными. За каждой из дверей по правую и левую сторону располагались кабинеты сотрудников, в которых шла напряженная работа. Наш отдел в ГРУ состоял всего из шести человек и был создан недавно, как реакция на слова главнокомандующего о необходимости диавшоризации капитала. Наивно было полагать, что олигархи и чиновники-миллиардеры сразу откликнутся на слова президента, Поэтому и было решено создать наш отдел для сбора информации по офшорным счетам и, конечно, принудительного возвращения черных денег из-за рубежа. В данных обстоятельствах знание нескольких иностранных языков для всех сотрудников отдела было условием обязательным. Никаких тебе погонь и перестрелок, чисто аналитическая работа с элементами креатива. Сеть пиджаков ГРУ плотно окутывает весь мир. И в офшорных зонах наши возможности также были велики. Пиджаками на нашем сленге называли военных разведчиков, работающих под прикрытием посольств, консульств, международных организаций, компаний за границами Российской Федерации. Мы не работали с банками. Как показала практика, это прерогатива других, неэффективных в решении таких вопросов структур. Мы же добываем ее иными способами, как правило, либо через агентуру, либо через взломы баз данных банков, объектов и иных, задействованных в цепочке персонажей. Увы, но иного эффективного способа выполнения поручений главкома, как показало время, пока не было. Мне удалось привлечь в отдел настоящих спецов, нескольких лучших выпускников Московского государственного института электронной техники, специалистов в области схемотехники, программирования и конструирования систем микроэлектроники. Спустившись этажом ниже и пройдя до середины коридора, я вошел в приемную генерала Спицына. Адъютант в звании капитана встал, отрапортовал, что меня ожидают. Я одернул китель, поправил фуражку и вошел в открытую капитаном дверь. Сделав несколько шагов к центру кабинета, отрапортовал. «Товарищ генерал, полковник Назаров по вашему приказанию прибыл». «Здравия желаю», – поприветствовал генерал, поднимаясь из-за стола. Спицын Валерий Петрович, генерал-майор, невысокого роста, коренастый, недюжинной силой и эрудиции мужчина 54 лет. Его малость выступающий живот и лысина делали его сильно похожим на народного артиста СССР Евгения Павловича Леонова, в особенности на того персонажа, который был директором детского сада и отправлял детей за завтраком на космических кораблях в космос. Но строгий и решительный взгляд, умение четко формулировать задачи и решать их, делало неуместным сравнение Спицына с Леоновым. «Как переживаете пандемию?» – спокойно поинтересовался генерал, пожимая мне руку. «Если в Китае все приветствуют друг друга вопросом «Кушал ли ты?» и это совсем не значит, что кто-то хочет пригласить тебя на обед, просто так принято, то в Москве еще накануне введения самоизоляции самым частым приветствием стали вопросы о пандемии. «Все нормально, товарищ генерал, спасибо», — поблагодарил я, выполнив формальность, и между тем отметил, вроде все спокойно, генерал в норме. Ситуация становилась еще более странной и непонятной. Пандемия, уже, казалось бы, добравшаяся до России, пока, по мнению специалистов, не достигла своего пика. На телевидении и в интернете обсуждали только COVID-19, коронавирусную инфекцию. За месяц почти каждый второй в России стал вирусологом, а тот, кто не стал вирусологом, стал конспирологом. Обсуждали все, от рукотворного создания вируса, который даже называли биологическим оружием, и до заговора мирового правительства. СМИ мне иногда, казалось, были рады такому повороту. Тему Украины за последние пару лет уже обсосали со всех сторон. А тут такой инфоповод. В конце апреля в стране был введен режим самоизоляции, но соблюдали его не все. Сильно страдал малый и средний бизнес. Главком говорил о мерах его поддержки. Но они были очень незначительны. Это я понимал, как человек, долгое время проживший в Китае под прикрытием бизнесмена. Смертность в Москве от якобы коронавируса была на уровне 30-60 человек в сутки. Прогноз пика эпидемии приходился на конец апреля, середину мая. «Знакомься», — указал рукой Спицын на человека, сидевшего на одном из четырех стульев у стола, приставного генеральскому. Я подошел в указанном мне направлении, протягивая руку. «Полковник Назаров», — представился я, глядя ему прямо в глаза. «Генерал-лейтенант Мартов, Виталий Андреевич», ответил он, не отводя взгляда и протягивая руку. «Мы поздоровались». «Присаживайтесь», — предложил Валерий Петрович, указывая нам на стулья. «Мы сели друг напротив друга». «Что-то в нем не то», — заговорил генерал-лейтенант. «Не узнаешь?» — спросил Спицын. «Вроде не он», — засомневался Мартов и усмехнулся. «Оба генерала говорили так, как будто меня не было в кабинете». «Ладно» махнул рукой мой командир. «Не буду тебя дурачить. Мы ему немного подправили метрику. Ушки подтянули, прижали, скулы чуть-чуть, носик малость. Так, на всякий случай. Здравая идея родилась у его куратора, Минина... Как, Алексей Петрович? Сергей Анатольевич, напомнил я. «Молодец, помнишь», — рассмеялся генерал. «Я с ним знаком. Пересекались по Западной Европе лет двадцать назад. Толковый мужик, хитрый» поделился воспоминаниями Мартов. Я улыбнулся внутри, признавая, что мой учитель — человек хитрый. Слишком уж долго я прожил в Китае и, пожалуй, в этом вопросе мыслил по-китайски. Там хитрость считается вершиной мудрости. Я не виделся с ним с той самой встречи, как мы расстались у Никифорова. А после моего возвращения на службу не стал ворошить старое. Он не выходил на связь, я тоже не счел нужным это делать, дабы не докучать. «Вот Минин и предложил подправить метрику на всякий случай. Почему-то довольно, — сказал генерал, — даже с какой-то радостью в голосе. Не сразу узнал, а генерал?» — рассмеялся, глядя на гостя Спицын. «Хорошо придумано, провидец ваш Минин. Как в воду глядел, — похвалил генерал Мартов. — Полковник, — обратился ко мне Спицын. Я встал. — Сиди, сиди, — сопровождал он слова жестом руки. Поступаешь в полное распоряжение генерала-лейтенанта Мартова. Слушаюсь, сказал я. Мы с Мартовым встали. Генерал Спицен вышел из-за стола. Ну, полковник, давай обнимемся. Не знаю, куда тебя забирает Мартов, но... Спицен многозначительно посмотрел на генерала-лейтенанта. Надеюсь, скоро вернет целым и невредимым. Мы обнялись. Генералы пожали друг другу руки. Я с Мартовым покинул кабинет моего начальника. Глава третья. Дорога в неизвестность. «Вещи где?» – поинтересовался Мартов. «В кабинете», – ответил я. «Берите и жду вас на подземке. На моей машине поедем». События развивались слишком стремительно. Мы с генералом вместе дошли до лестницы. Он пошел вниз, я наверх. Быстро взяв вещи и положив в портфель коробку конфет, я спустился на парковку. Машина справа мигнула фарами. Я подошел, сел справа на заднее сиденье. Машина плавно покатила в неизвестность. Разные подразделения ГРУ так и не могут привыкнуть сокращенно называть свою службу ГУ. Все мои коллеги и знакомые называли наше ведомство по старинке «Главное разведывательное управление, ГРУ». Вторую букву в свое время отрезал от нас небезызвестный министр обороны. Впрочем, еще большие разрушения коснулись самой структуры управления. Сократили цвет спецназа, нещадно увольняли офицеров. К 2011 году из 7000 офицеров ГРУ, служивших в управлении после развала Союза, Остались всего две тысячи. Было практически уничтожено управление радиоэлектронной разведки. Почти на 40% сократили части ГРУ, ответственные за закордонную работу агентов. Приостановили исследования в специализированном НИИ, подчиненном ГРУ. Процессы были катастрофическими. Что это? Попытка избавиться от управления и его сотрудников, которые много знают и могут? У этой версии есть обоснование. Вероятно, кому-то не нравилась информированность офицеров военной разведки о заказных убийствах, финансировании военных кампаний, работе оппозиции и вообще подноготной российской власти. И еще одна версия причин развала ГРУ – активная работа по ослаблению России со стороны западных стран. Можно сказать, месть. Слишком уж активничала ГРУ в 2010-х годах. В 2018 сотрудников управления обвиняли в попытке повлиять на выборы в Америке, взломах и хакерских атаках на серверы американской демократической партии, антидопингового агентства, международного арбитражного суда. Приписывали также отравление Скрипаля, Великобритании, который, к слову, и сам был сотрудником управления. До переезда в новую штаб-квартиру военной разведки управление было разбросано по 15 зданиям, размазанным по Москве. Несмотря на открытие комфортной штаб-квартиры, превосходящей по техническому оснащению штаб СВР, некоторым сотрудникам места в ней все же не хватило. Поэтому приходилось совершать вот такие автопереезды. Разные подразделения ГРУ раскиданы по городу и его окрестностям поэтому меня сейчас и везли неведомо куда. С чего вдруг я потребовался генералу Мартову, отвечающему за нелегальную разведку, в том числе и в Китае, я не догадывался. Последние несколько лет я почти не касался темы Китая. На нелегальную работу меня также не рекомендовали. Ехали молча. Я не стал спрашивать, куда мы едем, потому что, во-первых, это не важно, Во-вторых, у меня не выходили из головы цифры украденных и загнанных в офшоры сумм губернатора Василенко. Мы копали по нему очень долго. Схема, которую он и его ОПГ применила, в какой-то степени новаторская. Он, вероятно, один из первых придумал, как использовать криптовалюту в выводе денег из страны. Если схема наберет популярность, то, во-первых, искать деньги станет очень тяжело, а, во-вторых, криптовалюта сильно поднимется в цене. Я вспомнил, как в марте 2016 года по совету одного знакомого купил монеты эфириум на 10 тысяч долларов. Тогда одна монета стоила 14 долларов или что-то вроде этого. А в середине января 2018 я продал монеты по 800 долларов за штуку. Можно было подождать и продать по тысяче с лишним, но я решил не рисковать. Да, если и прочие казнокрады додумаются до криптовалютных схем, работа нашего отдела сильно усложнится. Ладно, пусть сначала додумаются, а там и мы что-нибудь предложим. «Китайские не забыли?» — напугал меня генерал неожиданным вопросом, тихо сидевший все то время, что я размышлял. «Особо не практиковал, но, думаю, связать пару слов смогу», — посмеялся я. «Я серьезно спрашиваю, мне не до шуток», — осадил меня Мартов. «Помню, все нормально. Спецтермины нужно подтянуть, если надо. Остальное в норме». Перешел на официальный тон я. «А ты терпеливый полковник. Начал строить мосты Виталий Андреевич. Не интересно, куда едем?» «Не дальше планеты Земля», — отшутился я. Мартов рассмеялся. «Оптимизм — это хорошо. Дети есть?» Задал вопрос Мартов, чтобы поддержать беседу. «Вы же читали мое дело», — ответил я и пристально посмотрел на генерала. Он замолчал и отвернулся к окну. «Самоизоляцию народ как-то не очень соблюдает. Смотри». Мартов кивнул на снующих туда-сюда людей, наплевавших на предписание. Без масок вон ходят толпами. «Вот уж точно, дуракам закон не писан. Что-нибудь смотрел по пандемии?» спросил он. «Конечно, я многое смотрел. Сейчас, хочешь не хочешь, от темы коронавируса убежать было невозможно. Она догоняла из каждого утюга». И многое у меня вызывало вопросы. И по этой самоизоляции, и по обязательной социальной дистанции в полтора метра. Почему именно полтора? Не два, не десять. Кто и зачем придумал этот поводок? Вирус не живая частица и не клетка, он не умеет летать. В противном случае мог бы самостоятельно передвигаться на десятки или даже сотни метров. С Мартовым делиться своими мыслями не стал. «Да, смотрел, читал много чего», — отвечал я. Через пару месяцев люди смекнут, что вся эта коронавирусная истерия была ничто что иное, как фикция. Многие сейчас воют, мол, кризис, денег нет, ай-яй-яй, -ай -ай, а кризис-то разразится осенью. Ну и все, сказал генерал и замолчал. Мысль генерала меня заинтересовала, но не до той степени, чтобы проявлять к ней прямой детский интерес типа примитивного, а дальше. Поколение молодых агентов, оперативников, недавних выпускников. Тех, кто не слышал про 48-е компьютеры, не играл на Сеги в контру, заставлял Рэмбо с винтовкой в руках бегать по экрану телевизора, иногда черно-белого, издавая звуки пиу-пиу-пиу. Так вот, это поколение слишком быстрое. Раньше как было? К источнику присматривались, проверяли, обхаживали 8-10 не самых частых встреч. И лишь потом какие-то заходы на вербовку. А теперь... А теперь все летит, человек желает получить оценку своей деятельности чуть ли не мгновенно. Фотка, пост, лайк, фотка, пост, лайк. Плюс клиповость мышления. И все это сказывается на работе. Если ты обычный, как говорил один из моих учителей, Александр Александрович Зиновьев, человек чайник или что-то близкое, наверное, такая скорость вполне оправдана, что-то неясно, сразу в лоб вопрос. Для опера такая скорость может быть категорически опасной. В таких делах нужно действовать очень осторожно. Замолчал? Пусть помолчит. Он же и не олигофрен затыкаться на половине мыслительного пути. Замолчал, значит, по каким-то причинам не хочет продолжать. Настаивать, значит, проявить заинтересованность. Спалиться, короче. Главное в нашем деле ниточка. Маленькая, пусть даже не очень прочная, но с которой можно будет начать. Обрывать, впрочем, беседу тоже глупо, нужно просто перескочить на параллельную лыжню. Оппозиция голос подает все громче, спокойно и безразлично проговорил я. Этим мудозвоном пасти заткнут, резко и раздраженно гаркнул генерал. Да ладно, телеграмм вон уже пытались заблокировать, а толку, усмехнулся я. Только рекламы добавили, закроют YouTube, полезут туда все массово. Я плавно раскручивал диалог. «Пересажают пару десятков, остальные обоссутся», — отмахнулся рукой генерал. «Знаешь про поездку нашей делегации в Китай в начале февраля за живым вирусом?» — сменил тему Мартов. «В смысле нашу? грыушники летали?» — удивился я. «Да, один наш был. Отшили, ничего не дали. Больницы не показали, про лечение не рассказали, в пустое время убили». Генерал раздосадованно хлопнул себя по коленям. «Хотели китайцев на раз-два взять?» Глупо было в это верить. Тут явно дружба дружбой, а табачок врозь. Я так понимаю, кто сейчас первый вакцину создаст, тому все должны будут. Китайцы в этом плане люди выдержанные. Их на не проведешь. А может быть, генерал сделал паузу. Знали про нашего человека? Спросил он. Знали, не знали? Какая разница? Я же вам говорю, они так просто ситуацию, в которой можно заработать, не отдадут. Не та ситуация. Лучше вообще никого не пустить. Вы же лучше меня понимаете. Да, ситуация сложная. Значит, хотел было продолжить я, но осёкся, почувствовав, что генерал не хочет разговаривать при посторонних. Водитель водителем, а секретность никто не отменял. Через некоторое время я почувствовал, что генерал смотрит на меня. Ну так что, смотрел что-нибудь по коронавирусу? Снова спросил генерал. Да, смотрел, Квачкова. Он говорит, нет никакой пандемии, мол, грипп какой-то. ОРВИ, что все в пределах обычной статистики вирусных заболеваний. «Дед из ума вышел, несет всякую чушь. Люди мрут кругом, а у него, видите ли, обычная заболеваемость», распалился Виталий Андреевич. Складывалось впечатление, что Мартов испытывал какую-то личную неприязнь к полковнику ГРУ Квачкову. «Владимир Васильевич мой земляк, кстати», решил поддержать беседу я. «Не то чтобы полный земеля, но мы из одних мест». «Я с Хабаровска, он с поселка Краскина, Приморского края». Мартов никак не отреагировал на эту новость. Видно было, что ему эта информация безразлична. Мы ехали минут сорок. Зарулили куда-то в районе Храма Христа Спасителя, точнее, за Гоголевский бульвар. Высокие массивные ворота нас пустили без досмотра документов. Машина затерялась в ряду таких же типовых. «Служебные», — подумал я. Мы попали как будто в колодец. Три десятиэтажных здания и ворота соединялись в кольцо, где самой низкой стороной были ворота, через которые мы как раз въехали. «Иди за мной», — скомандовал генерал. Мы шли вдоль здания, располагавшегося напротив ворот. Я молча следовал за генералом. Зашли внутрь, он предъявил свои документы. «Это со мной», — показал он на меня и протянул какую-то бумагу формата А4. «Мобильные телефоны сдайте в блок». Капитан на мосту показал его местонахождение. Несмотря на то, что у офицеров ГРУ отечественные мобильные телефоны, защищенные от любой прослушки, фактически миниатюрные ЗАС, засекречивающая аппаратура связи, проносить даже их с собой запрещено. Внутри не было ни телефонов, ни компьютеров, подключенных к интернету. Странны две вещи. Первое, почему генерал обо мне сказал это? ибо это означает «оно». И второе, почему у меня не спросили документы? Ответ, как я понял, был в листе, который показал генерал. То, что мои документы не спросили, означать могло только высокую степень секретности предстоящей операции. Это как если бы при входе на секретный объект показали что-то еще более секретное. Началось, подумал я. Прибыли мы точно не на конференцию, посвященную вопросам морали и нравственности. Зашли в лифт, в котором у кнопок не было цифр. Генерал приложил карту, и лифт поехал. Вниз. Этажа два. Двери плавно открылись. Пройдя уверенной походкой шагов 30, генерал повернул направо. Мы оказались перед дверью, которую Мартов открыл, приложив ключ. Вошли. Оказалось, что это кабинет для совещаний. Серый ковролин, стены темно-зеленого цвета. По центру стоял большой длинный черный стол с четырьмя обычными офисными креслами, на колесиках с каждой стороны, и по одному с торцов. На стене телевизор большой диагонали. Справа в углу, если сидеть лицом к телевизору, чайно-кофейные дела. Теплый белый свет делал атмосферу больше домашней, чем рабочей. «Располагайся, полковник!» По хозяйски добро скомандовал генерал. «Кофе там, чай рядом. Шкаф для одежды вот здесь» он указал расположение скудного убранства комнаты я тебя представлю как аналитика чтобы меньше вопросов было нам предстоит мозговой штурм продолжал рассказывать генерал время еще есть почитай вот это он протянул несколько страниц с текстом и ушел Глава четвертая. Цифровой концлагерь. Я снял плащ, повесил аккуратно в шкаф. Наливать ничего не стал. Сел так, чтобы напротив телевизора оказаться. Возможно, кино будем смотреть. Портфель положил на стул слева. В комнате было очень тихо. Вообще ничего не слышно. Я такую тишину называю настоящей. Ни тебе отдаленного лая какой-то собаки, ни проезжающих пусть и за полкилометра автомобилей не орущих за стенкой соседей, тишина, как она есть. Как ее и задумали, когда создавали. Вот здесь бы да, можно выспаться по-настоящему. Оглушительная тишина. Так, что тут такое нам подсунул генерал? В 2000-х годах премьер-министр Черномырдин отдал распоряжение рассекретить государственные архивы стратегического значения, данные о нефтяных месторождениях, редкоземельных металлах, золоте, платине и всем том, что можно было хорошо продать. Ну а следом Путин сделал все, чтобы максимально повернуть открывшиеся данные в свою пользу. Он пошел на переговоры с Китаем о поставках, мгновенно сделав страну самым большим населением в мире стратегическим партнером России. Договаривался Путин с китайцами на долгосрочную перспективу по поставкам всего этого добра. Речь шла о долгосрочных поставках на десятки лет. После начала поставок энергоносителей в Китай, мир понял, что Путин всех переиграл. То есть Китай и Россия сыграли в отношении США довольно неприятную игру. И США, конечно, не могли не ответить. Первым ударом со стороны США вполне мог стать коронавирус, который случайно попал в Китай. Однако китайцы и сами разрабатывали различные вирусы. Возможно, поэтому смогли быстро обуздать COVID-19. Но китайцы ребята любящие стабильность, и не любящие какой-то там русский авось. Именно поэтому им нужен был Путин у руля надолго. Отсюда изменения в Конституции как в Китае, так и в России. Теперь у РФ и КНР по сути цари, пу и си. В России принятие поправок к Конституции дело техническое, если только Путин скоропостижно не скончается. Контракт работает, стратегическое планирование экономики в рабочем виде. Китай для поддержания Путина готов и к дешевым кредитам, и к поставкам ширпотреба, и к другим плюшкам. С точки зрения геополитики, США со своими сланцевыми газом и нефтью остались на обочине, их товары никому не нужны, да и нет их. Европа в этой ситуации стала заложницей, заполучив почетное место между молотом и наковальней. Досталось и верным коллегам США, арабским странам, на которые американцы оказывали давление с целью в очередной раз отработать план снижения цены на нефть, который в свое время стал успешным в отношении СССР. Но стратегия стратегий, а повлиять на китайцев не получилось. В КНР прекрасно понимают, что несколько долларов в нынешней ситуации не имеют большого значения. Они и так уже обеспечили себе низкий ценовой уровень энергоресурсов с помощью России а вместе с этим и независимость от сиюминутных желаний западных коллег. Осталось немного – помочь или просто не досмотреть начало восстановления государственного образования, напоминающего Советский Союз, где-то к 2025 году. И тогда можно будет говорить о формировании наиболее сильной мировой оси. Другой разговор о лидерстве в этой новой формуле. Но это тема завтрашнего дня. А пока можно считать, что вся история с коронавирусом не что иное, как большой отвлекающий маневр, такая дымовая завеса, в которую и Китай, и Россия, имеющие вполне конкретные геополитические цели, вписались наравне с большинством мировых держав. Вписались и активно используют ситуацию для обеспечения своей безопасности. Ведь пока все находятся дома, ученым предстоит разработать наиболее перспективную и безопасную вакцину, и работа эта уже ведется. Прочитав материал, я отложил листы в сторону, после чего переключился на заметку, которую достал из своего портфеля. В ней говорилось о технологиях, поставленных на стражу борьбы с распространением коронавируса. Скажем, если человека внесли в базу заболевших COVID-19, он будет находиться под прицелом всех городских камер видеонаблюдения, и покинет свой дом вопреки предписаниям медиков, как его тут же запеленгуют и возвращать будут уже в сопровождении врачей и сотрудников полиции. Да, подумал я, — «сейчас под шумок, всех в базу и 24 часа в сутки под колпаком. Интересно, камеры сотовых телефонов также постоянно в режиме мониторинга? Когда все закончится, пол страны и не вспомнит про эту меру». По-любому ведь сделают, как в США, когда в 2005 году тамошний Сенат проголосовал, чтобы оставить навсегда практически все ограничения гражданских свобод после терактов 11 сентября 2001 года. Как говорил американский анархист и педагог Альберт Нок, нет ничего более постоянного, чем временное. Минут через десять дверь беззвучно открылась. Ну что, ознакомился? Генерал вошел в переговорную так неожиданно, словно хотел меня напугать. Мартов уселся во главе стола и стал возиться с кипой документов, которую принес с собой. «Да, почитал», — ответил я. «На вот, тут еще интересные мысли, почитай». Он протянул еще листы из тех, что принес. «Это может пригодиться. Будем погружать тебя в тему». Я начал читать. В подборке материалов был сделан экскурс в историю биологического оружия наступательного типа. Конечно, я не удивился, прочитав, что лаборатории по разработке такого оружия были и у России, как у наследницы Советского Союза, и у Америки, и у Китая, учитывая реалии стремительного развития китайской экономики, увеличение ее влияния на мировой арене и, как следствие, растущих военных бюджетов. В 90-х годах российские военные чиновники высокого уровня особо не скрывали, что в России имеются серьезные наработки по биологическому оружию массового поражения. Тогда предполагалось, что штаммами вирусов должны были комплектоваться ракетные боеголовки. Крупнейшим центром по его разработке называли расположенный под Новосибирском спецобъект «Вектор», по совместительству самое большое в мире хранилище штаммов вирусов. В середине сентября 2019 года аккуратно на этом секретном объекте произошло возгорание. Официальная версия – халатность во время покрасочных работ. Быстро, впрочем, локализованное, как заявлялось в официальном пресс-релизе. Далее все, что касалось этого события, было засекречено, что дало основание американским СМИ раструбить новость о том, что с вектора могла произойти утечка особо опасных вирусов. Мол, российские биологические лаборатории, доставшиеся в наследство от СССР, являются объектами повышенного риска, и вирусы, хранящиеся там, могут чуть ли не в любой момент попасть в руки террористов. Все бы ничего, и новость быстро забылась. Только вот в конце декабря 2019 года стало известно о вспышке пневмонии в Ухане. Уже в январе Китай назвал опасного возбудителя и вызываемое им заболевание COVID-19, новый и неизвестный до того момента тип коронавируса. И аккурат в это самое время и даже до того, как Китай проинформировал ВОЗ о новом типе вируса, на российском векторе уже шло тестирование проб на коронавирус, то есть там о нем уже знали. Далее развернулась череда взаимных обвинений между китайскими и американскими СМИ. Первые писали, что COVID-19 был заброшен в Ухань из Форт-Детрика, военно-биологической лаборатории Пентагона. Американцы же сделали предположение, что вирус вышел из-под контроля китайских ученых в самом Ухане, где, как выяснилось, было сразу несколько сверхсекретных лабораторий китайской армии. А между тем, ЧП на российском векторе произошло накануне всемирных военных игр, которые прошли в Ухане. Сентябрь – возгорание под Новосибирском, октябрь – команда военных из России приезжает в Ухань. В составе нашей команды, естественно, присутствовали сотрудники ГРУ и ФСБ. Но, учитывая специфику вирусологии, могли там быть и сотрудники с Вектора. И очень вероятно, учитывая инкубационный период распространения вируса, что первые зараженные в китайском городе были уже в ноябре. В декабре же количество заболевших пневмонией приобрело взрывной характер и стало известно мировой общественности. Странные совпадения. Что если Россия причастна к этой вспышке? Если версия об умышленно занесенном COVID-19 якобы из России в Китай, в Ухань, увидит свет, всплывет, что называется. Или если хотя бы начнутся спекуляции на эту тему, подумал я про себя, не нарушая тишину кабинета. Это будет очень скверно. А то, что наши враги могут подхватить эту тему и начать активно педалировать, даже не обсуждается. Могут пойти вбросы типа «Взрыв на векторе», «Новый российский Чернобыль». А эта тема опасная. Последствия чернобыльской катастрофы не устранены и по сей день. А ведь тогда власти крепко скрывали ее, поначалу говоря, как про какой-то обычный пожар. После происшествия на Векторе были предприняты секретные меры локализации. Делалось это для того, чтобы избежать лишнего внимания и, как следствие, любых спекуляций на эту тему. Утечка COVID-19 – это даже не Чернобыль, а гораздо опаснее, во много раз опаснее. И зацепись наши враги за эту тему, придется отвечать перед всем миром. Статус страны при этом пострадает очень и очень сильно. Любая возня с информацией вокруг вектора, разумеется, нам не в кассу. Но обвинить нас по такому поводу захочет каждый, кто ревностно смотрит на российско-китайские отношения. Кто это? Всем известно. Возможно, некие заинтересованные силы забросили коронавирус в Китай с легендой, что утечка исходит именно оттуда. А если это атака на Россию? Желание подставить нас, навсегда поссорив с китайцами. Но с китайцами поссорить это одно, а вот использовать режим самоизоляции для нагнетания ситуации в стране, резкое заземление, разорение и как следствие злости и агрессию малого и среднего бизнеса на власть, разорение крупного бизнеса, невозможность воспользоваться кредитами, о которых заявлял президент, массовую безработицу, Этими моментами могут воспользоваться те, кто давно вынашивает планы свержения Путина, возможно, с последующей ликвидацией, хотя очень уж сложная многоходовочка получается. «Ознакомился», — сказал я, возвращая документы генералу. «Я достал из портфеля папку и зачитал интересную новость, распечатанную заблаговременно. В ней маститый ученый писал о том, что нет никаких признаков того, что коронавирус был разработан в лаборатории». Нет лабораторных моделей, которые позволили бы получить такой вирус. Можно полагать, что мы имеем дело с мутантным вирусом летучей мыши. Кроме того, для получения искусственного вируса опыты нужно было ставить на людях, и об этом быстро стало бы известно. Писал в завершении ученый. Прочитав новость, я посмотрел на собеседника. Сложно, не сложно, нечего гадать на кофейной гуще. И Россия, и США, и Китай могли создать такой вирус. Другое дело, что говорить об этом равносильно расписаться в преступлениях против человечества, понимаешь? Говоря научным языком, за это глаза на жопу натянут и заставят моргать. Либо мы, либо нам. Первый вариант, как ты понимаешь, предпочтительнее. Да где же они шастают?» Раздраженно прорычал генерал, глядя на часы. «Так, давай, чтобы время не терять, глянь еще вот такой материал». Он достал из папки несколько листов и протянул мне. «А после встречи спокойно все обсудим». В документах говорилось о возможной причастности Америки к вспышке COVID-19, который может быть биологическим оружием, разработанным в Форт-Детрике. А между тем, Америка подписала в 70-х КБТО, конвенцию, запрещавшую разработку и производство бактериологического и токсичного оружия. Однако много косвенных фактов говорили о том, что работа не только не была прекращена, но и имела фантастически действенные результаты. К примеру, после теракта с башнями-близнецами в 2001 году прокатилась история с сибирской язвой, когда ряд высокопоставленных сенаторов и представителей СМИ получили конверты с неким белым порошком. Выяснилось, что это был химзаряд со спорами сибирской язвы, который можно использовать в боезарядах. В результате этого биологического теракта более 20 человек заразились, пятеро из них погибли. Было проведено расследование, и в 2007 году ФБР вышло на след ученого Брюса Эдварда Айвенса. Он, как выяснилось, работал в этом самом Форд-Детрике. В момент, когда был выдан ордер на арест Айвенса, он вдруг погибает. И хотя официальной версией было названо самоубийство, его смерть казалась весьма странной. После загадочной смерти Брюса Айвенса дело, как и скандал, быстро замяли. Было ощущение, что никакого самоубийства не было а имела место быть конкретная зачистка следов. А не так давно вышла ставшая хитом продаж книга «Укушенный». Ее написала Крис Ньюби смет факультета уважаемого Стэнфорда. Она описывает болезнь Лайма, клещевой боррелиоз, которая поражает кожу, суставы, сердечно-сосудистую и нервную системы. Возбудителя заболевания обнаружили в клещах в 1982 году. Ученый его открывший, Вилли Бургдорфер, Перед своей смертью в 2014 году дал понять, что занимался биооружием. И вот тут, внимание, в той самой лаборатории в Форт-Детрик он якобы исследовал возможности насекомых быть переносчиками смертельно опасных заболеваний. Все эти истории наглядно демонстрируют, что США работу над биологическим оружием не прекратили. Более того, есть свидетельство того, что десятки подобных лабораторий открыты в непосредственной близости от России, на Украине, в Казахстане, Грузии. А что если Штаты решили ударить по китайцам вирусом, чтобы тем самым подорвать их экономику? Это было бы крайне выгодно Трампу накануне президентской гонки. Тем паче, что вспышка началась после информации о подготовке к саммиту Китай-Европа. Удивительным было еще и то, что в первые недели новым вирусом поражались только китайцы, чем не биологическое оружие направленного типа. Все следы вели в Форт Детрик. И вот тут неожиданно выяснилось, что лаборатории повышенной секретности имеются и в самом Ухане. Там работают с особо опасными штаммами типа лихорадки Эбола. Сразу появились предположения, так может вирус вырвался из китайских лабораторий? И Пекину не оставалось ничего другого, кроме как закрыть город на карантин. Причем ввести максимально жесткие меры, буквально блокировать Ухань. Иначе почему при вспышке SARS ничего подобного сделано не было? Насторожило и то, что в Китае так стремительно распознали коронавирус нового типа, при том, что его симптомы так похожи на другие респираторные заболевания. В феврале китайские специалисты назвали переносчика вируса. Им стал панголин. Еще один повод для конспирологов призадуматься. На обложке «The Economist» «Мир» в 2019 году были изображены четыре всадника апокалипсиса «Мор», «Война», «Голод», «Смерть» и панголин. Журналом, кстати, владеют Ротшильды. Учитывая начало эпидемии в Китае, декабрь 2019 года стали говорить, что это было послание миру, этакое пророчество. Мне подумалось, что они не могут быть верхушкой, потому что про Ротшильдов и Рокфеллеров говорят, а про настоящую, не ту, что подсовывается в СМИ, а самую настоящую верхушку, мало кто знает. А тема интересная, сказал я, прервав чтение, после чего продолжил знакомиться со статьей. Так родилась очередная версия, мол, пандемия – это происки мирового правительства с целью сокращения населения нашей планеты. Этим объяснили то, что в зоне риска в первую очередь оказались люди за 70, отработавшие свой ресурс. Я отложил листы. Так могло быть, но теперь вирус валит и тех, кто моложе. Хотя если реально, то избавиться от стариков, разумеется, в массовом порядке, с их пенсиями, это вполне ощутимая экономия для любого государства. Звучит бесчеловечно, до чего уж ужасны эти люди, все эти товарищи из мирового правительства. Я снова взял текст в руки и продолжил дальше погружаться в материал. Говорилось о странных совпадениях, когда дипломатические представители Китая выступили с резкой критикой Америки в своих социальных сетях. Вроде бы личное мнение в личных соцсетях, но в США мгновенно оценили китайскую подачу и своеобразную китайскую дипломатию, поняв, что такие действия могли быть срежиссированы только сверху. Одним из первых в своем твиттере высказался молодой представитель китайского МИДа. Эрудированный, блестяще владеющий английским, известный своей отнюдь непротокольной манерой общения с журналистами, в личном твиттере он прямо написал о том, что COVID-19, вероятно, мог быть завезен в Ухань американскими военными. И тут есть основания. В октябре 2019-го на тех самых военных играх в Ухане который открывал и закрывал лично председатель коммунистической партии Китая, приняла участие и большая команда из США. В велогонке на 50 километров прямо во время заезда упала считавшаяся фавориткой американка Бадди Бенасси, заняв в итоге лишь восьмое место. Эту случайность многие связались с наличием у американки коронавируса. Такое предположение родилось не на пустом месте. Бадди прошла службу в Форт-Детрике, Отдельно стоит сказать, что участники игр со стороны американской делегации не раз посещали прославившийся благодаря пандемии уханьский рынок морепродуктов и стопроцентно покупали тинами, один тин 500 граммов, все те изыски в виде бесконечных морских рыб и гадов, включая морских ежей, звезд, медуз, трепангов и так далее, названных позже источником вируса. Именно на эту историю практически открыто намекал в своем твиттере китайский дипломат. При этом он призвал американцев обнародовать истинные цифры заболевших, сопроводив заметку видео с выступлением руководителя центра по предупреждению заболеваний в Америке, в котором тот сообщал, что у ряда пациентов, скончавшихся от респираторных заболеваний, при вскрытии был диагностирован коронавирус. Его сообщение было поддержано другими китайскими дипломатами, Посол КНР в Казахстане жестко выступил в Фейсбуке, подчеркнув, что изначально, вместо того, чтобы готовиться к эпидемии, Штаты занялись откровенной критикой Китая, называя вирус исключительно китайским. При этом американские медики уже заявили, что немало умерших от гриппа на самом деле жертвы COVID-19. Дипломат заподозрил откровенный мухлеж со статистикой и подтасовку фактов. Он писал гневно и жестко, и это не просто так. Такой стиль от китайского дипломата – это как плевок в лицо у европейцев. И Западу, и Европе это очевидно понятно. Говорят, Восток – дело тонкое, но даже таких стратегов и последователей Конфуция, как, собственно, китайцы, можно так заколебать, что получишь тот самый плевок. Начавшаяся полемика привела к глобальной информационной войне между Китаем и США. Начала разгораться синофобия. А после опубликования статьи, в которой Китай был назван настоящей больной Азией, были высланы из страны сразу три журналиста американского Wall Street Journal. Последний раз Китай прибегал к такой мере аж в 1998 году. А чтобы высылали сразу группу журналистов, такие случаи были только при Мао Цзэдуне. Чтобы пресечь антикитайские настроения, ВОЗ согласовала нейтральное название коронавируса – COVID-19. Но в Америке, в официальных источниках, о нем продолжали писать как о китайском вирусе. Такие высказывания исходили в том числе от американского президента. Одно из мартовских выступлений Трампа спровоцировало нападение на китайцев в Америке. В день выступления за сутки было зарегистрировано почти четыре десятка нападений на азиатов. После чего Трамп заявил о том, что больше не будет использовать термин «китайский вирус». Бесспорно, на такое решение повлиял и резкий пост в Твиттере китайского дипломата. Возможно, Трамп сменил риторику в силу резкого роста количества заболевших в США, в то время как в Китае эпидемия шла на спад. В конце заметки делался вывод о том, что в мире есть силы, способные формировать информационные потоки и управлять ими, формируя нужное мнение масс. Как это сейчас происходит с генерированием информации о коронавирусе? Определенные информационные потоки могут использоваться для формирования четко заданного поведения широких масс, и уже это можно использовать как меру воздействия на мировые элиты и правительства стран, в том числе и на Россию, в том числе и на Путина. Прочитав статью, я задал себе лишь один, но, пожалуй, главный вопрос, который в эти дни волновал как минимум одну треть всей нашей натерпевшейся планеты. Кто эти силы? Кому выгоден этот вирус? Исфечет Куи Продест. «Ищи, кому выгодно». Вспомнился стишок. «Ищут пожарные, ищет милиция, ищет ОМОН в боевой амуниции. Ищут давно, но не могут найти, парни из ГРУ должны подойти». «Есть еще что-нибудь?» — поинтересовался я. «Да, вот интересный момент. Позже обсудим глобальные теневые вещи». Мартов снова выдал несколько листов. «Вот доказательство, что американцы разрабатывали этот коронавирус». «Так, сейчас». Мартов перебирал листы. «Вот, нашел. Статья в научном журнале». «Внимание, генерал-майор!» Снизил тон почти до шепота и поднял указательный палец с левой руки вверх, подразнив им генерал. «От 14 ноября 2015 года. Тебе предстоит работать в этом направлении, так что внимательно читай, чтобы не было вопросов и сомнений, что нас хотят подставить американские коллеги, поссорить с китайцами». «Ученые из США создали вирус-убийцу». Заголовок сразу давал понять, что статья не про белок в дендрарии. В ней рассказывалось об эксперименте американских биологов, которые, взяв вирус SARS из легких летучих мышей, обитающих в Китае, и скрестив его со специфическим белком SHC-014, получили вирус-мутант, смертельно опасный для человека. Вирус способен активно развиваться и быстро передаваться от человека к человеку, что потенциально представляет большую опасность. Особенно в случае утечки из лабораторных условий. В научной среде вызвало широкий резонанс и порицание того, что эксперименты были проведены после отмены финансирования любых исследований вирусов типа SARS и MERS, введенного еще в 2014 году. Они же не идиоты так подставляться, товарищ генерал. Обратился я к Мартову после прочтения заметки. «Ну, как-то совсем по-детски. То, что они вели какие-то работы, это совершенно без сомнения. Но чтобы потом вот так использовать, все-таки правильнее думать, что у нас умный и коварный враг, а не наивные школьники, как считаете?» Мартов нахмурился и сдвинул брови. «Зацепка есть?» «Есть. Дальше будем пазл за пазлом складывать. Но я почти уверен, что американцы это и сделали. Смотри». В 2002 году они кинули китайцам САРС. Тогда смертей было немного, но экономический удар был фантастическим. Тогда Китай не ответил особо, а тут ситуация другая. Трамп проиграл торговую войну Китаю и решил им отомстить. На военных играх подкинул им гадость, но Китай в 2002 году и Китай в 2020 году – это две разные страны. И китайские вирусные лаборатории нынче не уступают никаким в мире. Китайцы на все это посмотрели и закинули этот вирус Трампу обратно, чтобы неповадно было. Генерал говорил спокойно, но убедительно. В 2003 году я помню выступление китайских генералов, которые открытым текстом говорили, САРС это биологическое оружие, направленное только против китайцев, и авторы его, американцы. И ты и я знаем, что Китай страна порядка, и ответь мне на вопрос, если бы китайцы не имели доказательств, что САРС 2002 года — это дело рук США, они бы выступали так открыто прямо. Мартов снова сдвинул брови. «Нет, определенно нет. Все подобные выступления — строго выверенная позиция, это абсолютно точно». Я был уверен в своих словах. «Нам сейчас нужны любые доказательства, даже не доказательства, а любые факты по этому делу. Это сейчас...» — генерал наклонился в мою сторону и стал говорить тише. «Самое важное». «Я не верю в везение, но и не фаталист». «Как появился тот химик, которого ты завербовал? Как его там?» Генерал затарабанил пальцами по столу. «Синь Фэнгуань, напомнил я. «Да, с ним надо встретиться. У меня хорошее предчувствие», — решительно сказал генерал. «На вот, почитай. Скоро все будем оцифрованы, вакцинированы и станем киборгами», — улыбнулся генерал. «Читай, серьезно тебе говорю» пытался безуспешно прогнать улыбку с лица Виталий Андреевич. «Информация – это золото 21 века. Короткая, но очень емкая фраза Мишустина, которая в полном объеме отражает суть происходящих ныне процессов. Да, информация становится товаром. Уже сейчас ее покупают и продают. Мировая экономика становится цифрой. Это цифровизация. Сегодня данные об индивидууме собираются из всех доступных мест, размещаются на единую цифровую платформу, обрабатываются. Это новая бизнес-модель. Правда, сейчас еще далеко не все понимают, как дальше жить с таким багажом. Только если одни не понимают и не принимают все, как им рассказали СМИ или соцсети, то другие не понимают, как работает бизнес-модель, основанная на цифровизации. Среди последних юристы, которые попросту не могут создать цифровое законодательство, потому что цифрой управляют люди с иным типом мышления, иными алгоритмами понимания мира и процессов, происходящих в нем. Тем временем цифровые платформы внедряются во все производственные процессы не только для товаров, но и для услуг, устраняя всех посредников между производителями и потребителями этих услуг. Казалось бы, отсутствие посредников – это плюс, но сегодня это не те посредники, которые были в 19-20 веках. Сегодня посредниками фактически становятся медики, чиновники, следом учителя и так далее. Все это видно на примере внедрения онлайн-образования, для которого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже предложила определить правовой статус. Что будет дальше, можно догадаться с большой долей вероятности. Учителя будут попросту удалены из процесса обучения путем введения матрицы самообучения с использованием записанных компьютерных программ, таких как ЭЛИС или СИРИ чиновниках также отпадет необходимость по мере развития цифровой платформы, работающей по отлаженной бизнес-модели. А вот тут возникает вопрос, каким будет государство без чиновников? Кто будет управлять им? По логике вещей им будет управлять владелец такой вот цифровой платформы. Таким образом, прямо сейчас происходит цивилизационная революция, которая кардинально изменит характер отношений между людьми. Как раз об этом в 2018 году Центром стратегических исследований, который тогда возглавлял Кудрин при участии высшей школы экономики, был подготовлен доклад. Работа описывала все происходящее в настоящее время и перспективы, в результате чего предлагалось создать новую систему управления государства как платформы. Между тем тогда же были определены и исполнители, налоговая служба и Сбербанк. Не зря ходят разговоры, что именно глобальная оцифровка граждан страны в Федеральной налоговой службе, создание мощных баз данных, позволили Мишустину стать премьер-министром. Несомненно, для такой системы требуется хранение огромного массива информации. А эта задача не из легких. Видимо, поэтому еще в 2017 году Сбербанк подписал соглашение об использовании облака с американской Microsoft, Компании, по сути, являющиеся проводником глобализма. Против такого развития событий выступила ФСБ. Но как долго она будет способна сопротивляться цифровой революции, неизвестно. Тем временем Греф, понимая, чего ждет мир, дрейфует в будущее. На одном из форумов в Санкт-Петербурге заявил, что ключевую роль в правительстве занимает министр образования, который должен формировать генетический код нации. Он призвал глобальному, по сути, революционному процессу формировать эмоциональное и социальное поведение. А вот это уже система, в которой человек управляется искусственным интеллектом. Правда, для приведения его мозгов к особому алгоритму их нужно либо научить ему, либо сделать чистящую прививку. Как она будет выглядеть, неважно, пусть даже в виде жидкости для инъекций. В любом случае это говорит о том, что человечество находится на пороге создания нейронной сети, системы, которая позволяет создать единую сферу между человеком и компьютером. Уже не поэтому ли Греф отвечает за эксперименты в образовании, за отдельные способы цифрового обучения, в которых уже участвуют около миллиона студентов из разных регионов. Государство, в котором не будет чиновников. Я слышал уже такое и не где-то в кулуарах общества фантастов, а опосредованно из уст одного из умнейших людей прошлого столетия, советского шахматного гроссмейстера, шестого чемпиона мира по шахматам, доктора технических наук, профессора Михаила Моисеевича Ботвинника. Есть отличный документальный фильм, просмотр которого дал мне пищу для размышлений в этом ключе. «Перестройка. Советский Союз переживает последние дни. Тотальный дефицит». Стыдно сказать, туалетная бумага – дефицит. В стране, которая каждый месяц запускала в космос спутники, нечем вытирать жопу. И пока одни, дербаня власть, буквально разбазаривали то, что было национальным достоянием, даже не опасались, что харя треснет, другие пытались спасти союз. Ботвинник искренне верил, что стране нужна экономическая реформа. Выдающийся аналитик, он вместе с соратниками-единомышленниками создали на ЭВМ специальную программу. Потом ее назовут «Искусственный интеллект», который был бы способен управлять целой страной. Серьезно, только представьте, компьютер управляет всеми процессами. 15 лет назад я бы в такое не поверил. Даже так скажу, я бы просто рассмеялся, беря в руки свой кнопочный допотопный Sony Ericsson. Что-что, а те аппараты не мною, ни кем бы то еще не смогли бы управлять. Другое дело сегодня. Идею Ботвинника и его коллег похерили, и, как говорят, во многом из-за того, что система Ботвинника исключала чиновников. Другими словами, государство управлялось бы как некая самодостаточная экосистема. И нынче все идет к этой самой оцифровке страны, создание цифрового общества. И вот когда не понадобятся чиновники, за ними врачи – и можно будет обходиться без учителей и дальше по цепочке, тогда и наступит эта самая небылица про золотой миллиард. Люди просто перестанут быть нужными. Как «Водный мир» с Кевином Костнером. История с наднациональными группами, которые стоят даже над масонами, над Ротшильдами и Рокфеллерами, вполне может быть, ведь им и нужен этот золотой миллиард. Все упирается в вычислительные возможности поэтому в мире идет настоящая гонка за создание супермощных компьютеров. Следующим шагом будет создание из людей-киборгов, которыми будут управлять эти суперкомпьютеры. В этой связи интересен опыт Китая, который в середине 2016 года разработал новый суперкомпьютер, который на тот момент стал самым мощным на планете. Шутка сказать, что компьютер этот сместил на второе место лидера другой суперкомпьютер, тоже китайский. Момент в том, что предыдущий лидер был оснащен американскими процессорами, новый – китайскими, коих было больше 40 тысяч. Занял агрегат площадь около тысячи квадратных метров. Китайцам важно перейти на все свое. Их словно смущает что-то иностранное в их изделиях. Это то ли комплекс, то ли перфекционизм, то ли желание конкурировать с самими собой. Они как будто готовятся жить в мире, где есть только они а значит, они должны делать все самостоятельно, чтобы лишний раз не идти никому на поклон. Китайский суперкомпьютер на середину 2016 мог выполнять 93 квадриллиона вычислений в секунду. Это в 4,5 раза больше, чем у швейцарской машины, занимающей третью ступеньку супертопа. Китайцам также удалось значительно снизить потребление электроэнергии. В то же время Китай стал первым по количеству таких машин. Их стало 167 против 165 в Америке, которая была на втором месте. Российских суперкомпьютеров в топ-500 рейтинга оказалось всего 7. Самый мощный из них Ломоносов-2 из МГУ болтается в пятом десятке, на 41 месте. Увы. Что же китайцам считать с помощью таких компьютеров? Искусственный интеллект разрабатывать? Совпадение или нет, что как раз в те годы в Поднебесной приняли закон о хранении данных пользователей строго на территории страны? Строго и без исключений. Китайцы понимают ценность данных, а тем паче ценность информации о своих гражданах. Яблочники после некоторых провальных попыток гнуть свою линию, и вероятно помня печальный опыт Гугла, который из Китая вышвырнули, решили не спорить с потомками Конфуция. Да и не успели бы американцы построить новый дата-центр, так что китайцы загробастали всю информацию почти, как говорится, без боя. Яблочники пошли на все условия, выставленные китайцами, и даже на те, о чем их не просили. В частности, Apple запретила создателям кино и видеоконтента для своих сервисов выступать с критикой правительства Поднебесной, даже если этого требует сюжет, потребовав смягчить критику, корректируя сюжет. Как показал тогда опыт Китая, у каждого принципа есть своя цена, измеряемая в юанях. Китайцы явно не хотят сюрпризов вроде того, когда спортивное приложение Strava показало с помощью тепловых карт военные базы, в том числе и в Антарктиде. Кто владеет информацией на пару миллиардов своих граждан, тот реально владеет миром. Китайцы это понимают и идут к этому. Поэтому они и производят суперкомпьютеры, чтобы все фиксировать, включая своих граждан.